Глава 42 «Дымка смотрит на меня». Грейс. «Берегись!» Ору я, но Хадсон уже пришел в движение. Он мгновенно переносится к Тиоле, сгребает ее в охапку, отрывает от земли и уносит, одновременно отшвырнув змею ногой. Тиола вопит, и я бросаюсь к ней. «Все в порядке», Она тебя не укусит. Хадсон, не трогай её!» Истошно кричит она, вырываясь из его хватки. И в этот момент на крыльцо выбегают мужчина и женщина, по-видимому, её отец и мать. «Чёрт возьми!» Чуть слышно бормочет Хадсон и ставит Теолу обратно на землю, но остаётся между ней и змеёй. Но змея... Это наименьшая из наших проблем, как и родители Теолы. Потому что нас мигом окружает множество самых разных существ, от змей и птиц до маленьких пушистых млекопитающих. И все они постоянно меняют окраску от тёмно-фиолетовой до чёрной, затем становятся полупрозрачными, после чего возвращаются к тому же тёмно-фиолетовому колеру. И все они, направляются прямиком к Теоле. «Что это? Что тут происходит?» спрашиваю я, становясь с другой стороны от Теолы, на всякий случай. «Это мои друзья!» говорит она Хадсону, дёргая его за руку, чтобы он перестал её заслонять. «Они не причинят мне вреда!» «Твои друзья?» Хадсон опускает руки, когда до него доходит смысл этих слов, но он всё так же не сдвигается с места. «Эти... умбры!» — поясняет она и опускается на колени. «И да, они мои друзья!» Словно для того, чтобы доказать её слова, эти существа устремляются к ней, едва её колени касаются земли. Они залезают ей на колени, на плечи, на макушку. Их десятки, и все они щебечут, обращаясь к Тиоле, ластясь к ней. Она смеется и называет каждое из них по имени, ласкает их, разговаривает с ними. И они постепенно утрачивают свои очертания, пока не перестают быть змеями, птицами и белками и не превращаются в бесформенные создания — окрашенные в разные оттенки фиолетового и перетекающие друг в друга. Я никогда не видела ничего подобного. Но ведь я прожила среди сверхъестественных существ совсем недолго, а последний год не в счёт. Я смотрю на Хатсона, надеясь, что он знает, в чём тут дело. Но он явно огорошен тем, как Теола возится с этими призрачными существами, так, будто они и впрямь её лучшие друзья. Тем временем двое взрослых наконец пересекают двор и доходят до нас. Высокий мужчина с большим круглым лицом и кожей такого же цвета, как фиолетовые анютины глазки, которые когда-то выращивала моя мать, одет в джинсы и выцветшую зелёную клетчатую рубашку. А женщина, она ростом пониже, имеет пышные формы и кожу цвета лаванды и облачена в красивое хлопчатобумажное красное платье в мелкий белый горошек. Надо полагать, это родители теолы. Не знаю, какую одежду я ожидала увидеть на них, но думала, что она будет выдержана в лиловых и фиолетовых тонах. Я открываю рот, чтобы объяснить им, что мы делаем с их дочерью, когда мужчина смотрит на Тиолу со снисходительной улыбкой и спрашивает. «И что же ты нашла для нас на этот раз, Ти?» «На этот раз?» — удивлённо повторяю я. «Наша дочь Пенумбра», — женщина ласково улыбается Тиоле. «Та, что находит и хранит то, что потерялась». «Вроде нас», — бормочу я. Теперь их реакция становится понятной. «Да, вроде вас», — соглашается отец Теолы. «Но обычно вроде этих теней». Тени или умбры всё ещё жмутся к Теоле, гладя её волосы, разговаривая с ней, даже играя во что-то очень похожее на прятки и прячась за её локтями и коленями. Одно из теней покрупнее, размером с большой надувной пляжный мяч, видимо, становится скучно, потому что она соскальзывает с и накрывает мои ступни. «Ой, извини!» — говорю я ей, попятившись, чтобы дать ей дорогу. «Это движение требует от меня некоторого усилия, и до меня впервые доходит, что эти тени имеют массу». Это не просто световые эффекты, нет. Это реальные существа. Это становится ещё очевиднее, когда тень проскальзывает между моими лодыжками и по икрам поднимается до колен. Несмотря на джинсы, я чувствую её холодное прикосновение на моей коже, и меня пробирает лёгкая дрожь. Отчасти потому, что эта штука холодит, а отчасти потому, что... Всё это кажется мне совершенно невероятным. Эти тени нельзя назвать живыми, и они, конечно же, не являются разумными. Но когда эта тень ползёт по моей руке, затем по шее и начинает копошиться в волосах, она однозначно кажется совершенно реальной. Сперва я стою не шевелясь. Мне совсем не хочется вывести это создание из равновесия, ведь я по-прежнему ничего о нём не знаю. Но в конечном итоге оно устраивается у меня на груди, прижимает свои руки, если эти штуки можно назвать руками, к моим щекам, и что-то щебечет мне на языке, которого я не понимаю. «Эй, это немножко больно», говорю я ему, отрывая от лица. Оно очень гладкое, почти склизкая и кажется мне знакомым. Сначала я не понимаю, почему. Но затем до меня доходит, что это очень похоже на скатов, которых я когда-то гладила в океанариуме недалеко от моего дома в Сан-Диего. Оно продолжает щебетать, и впечатление такое, будто оно за что-то бронит меня. А затем соскальзывает с моей груди, и опускается на живот под футболкой. «Эй, перестань!» Удивленная и немного испуганная, а вдруг тени кусаются. Я поворачиваюсь к Хадсону, надеясь, что он мне поможет. Но он только хохочет, и я сердито смотрю на него. «О, не беспокойся!» — говорит Теола. «Дымка дружелюбна. Она не причинит тебе вреда». «Да, Грейс». «Дымка, не причинит тебе вреда», — повторяет Хадсон. И на губах его играет проказливая улыбка. Правда, в конце концов, он всё-таки подходит ко мне, чтобы посмотреть, может ли он помочь. «Привет, Дымка! Почему бы тебе не...» Он замолкает на полуслове, поскольку в эту минуту тень вытягивает подол моей футболки из джинсов и с моего живота прыгает ему на руки. Он ловит её и удивлённо бормочет. «Умница!» В ответ дымка ползёт по его груди и обвивается вокруг его шеи, а затем начинает враковать совсем как голубка. Отец Теолы смеётся. «Похоже, у тебя появился новый друг». «Да, похоже на то», — отзывается Хадсон. И в его голосе нет ни недовольства, недосады. Скорее, он озадачен, и я невольно начинаю гадать, был ли у него когда-нибудь домашний питомец или друг, помимо его наставника. В его дневниках не было упоминаний ни о том, ни о другом, и я задаюсь вопросом о том, не было ли ему одиноко. «Что ж потеряшки?» «Давайте двинемся к дому, чтобы вы смогли рассказать нам свою историю», — с улыбкой говорит отец Теолы. «Кстати, меня зовут Арнст, а её — Мароли». И он кивком показывает на свою жену. «Я Грейс», — улыбаюсь я. «А это Хадсон. Огромное вам спасибо за вашу помощь. Не знаю, что бы мы делали, если бы не набрели на вашу ферму». По-моему, у вас и самих есть голова на плечах, с мягкой улыбкой отвечает Мароли. Я уверена, что вы бы что-нибудь придумали. Но мы рады, что вы здесь. Тиола любит пообщаться. Мы идём за ними по двору и подходим к парадному крыльцу дома, украшенному горшками с цветами и травами, разумеется, окрашенными в различные оттенки фиолетового. Когда мы подходим к двери, в сопровождении Тиолы и десятков её друзей-теней. Мороли поворачивается и хмурит брови. «Нет, вы останетесь здесь!» О извините!» Я отшатываюсь, смутившись от того, что неправильно их поняла. «Мы...» Арнст хохочет так оглушительно, что звук его смеха заполняет и крыльцо, и пространство, которое его окружает. «О!» Я имела в виду не вас, Грейс, — Мароли качает головой. Я обращалась к Умбрам. Им не дозволено входить в дом, и они это знают. И сейчас просто пытаются воспользоваться тем, что у нас гости. Она строго смотрит на шевелящуюся массу теней, Умбр. «Идите!» — приказывает она им, затем поворачивается к Хадсону. «Это относится и к тебе, Дымка. Оставь этого парня в покое. Дымка отвечает удручённым завыванием, от которого Арнст начинает смеяться ещё пуще. Особенно, когда к его смеху присоединяется и Тиола. «Дымка — сущее наказание», — хихикая поясняет теола. Ей нравится трепать маме нервы. «И это ещё мягко сказано», — фыркает Мароли. «Дымка, не заставляй меня обливать тебя водой. А ну слезь с этого парня». На этот раз дымка издаёт пронзительный вой, от которого меня бросает в дрожь. «Да-да-да! Я знаю, что он тебе понравился!» Мароли стаскивает умбру с шеи Хадсона, что требует немалых усилий, поскольку дымка изо всех сил цепляется за его горло. Он издаёт придушенный звук, и Мароли укоризненно качает головой. «Вот видишь, ты чуть не задушила своего нового друга!» «Ты этого хочешь?» В ответ дымка дрожит и издаёт такой печальный всхлип, какого, мне кажется, не доводилось слышать никогда в жизни. И Хатсону тоже, если судить по его лицу. Вид у него почти такой же печальный, как и у дымки, когда он нагибается и гладит её по голове или по спине. Трудно сказать, поскольку сейчас она приняла форму вроде куба, доходя ему до колен и, похоже, скукожившись. «Не расстраивайся, Дымка!» — шепчет он, продолжая гладить её. «Обещаю, что я тебя ещё навещу». Услышав это, она вновь раздувается, становится овальной и начинает радостно щебетать и ворковать, вновь и вновь обвивая его лодыжки. «Ну все, хватит», — говорит Мороли изгоняет сгоняет ее с крыльца. «Иди в амбар и поешь. Обещаю тебе, он с тобой еще поиграет». Мы смотрим, как дымка мчится по двору к амбару, и я изумляюсь тому, как быстро она движется. Не так быстро, как Хатсон, когда он переносится, но намного быстрее, чем я. Когда она скрывается из виду, «Мароли заводит нас в дом». «Она определённо подружилась с тобой», — говорит она Хадсону. «Похоже на то», — он улыбается. «Она очень милая». «С ней хлопот не оберёшься», — комментирует Арнст. «Но она добродушная. Этого у неё не отнимешь». «Чего обо мне обычно не скажешь», — смеётся Хадсон. Арнст и Мароли присоединяются к его смеху, и я смотрю на него новыми глазами. Сейчас, в присутствии родителей Тиолы, он не похож на того парня, который весь прошлый год изводил меня своими дурацкими проделками. Но не тот ли это парень, который помог мне испечь тыквенный пирог? И обнимал меня, пока я плакала, думая обо всех тех праздниках, которые мне уже никогда не удастся провести с моими родителями. Не знаю. Наверное, в этом-то и суть. Прочитав его дневники, я поняла, что он совсем не такой человек, каким считает его Джексон. Но хотя я знаю, чем он не является, это вовсе не значит, что мне известно, каков он. Всякий раз, когда мне начинает казаться, что я — Возможно, знаю ответ на этот вопрос. Передо мной встаёт десяток новых вопросов. Но за последние 24 часа я ясно поняла. Мне совершенно необходимо выяснить, каков он на самом деле.